вы знаете о Фрэнсис Беннет. «А что с ней случилось? Где она?» «Я не стал вилять. Она убита. Ее труп выловили из озера Вэлдене. Ройс останавливался с ней в местном отеле. Она там работала в клубе. В ту ночь, когда она исчезла, Ройс уехал из города». Я увидел, как Лидия сжала у себя на коленях кулаки. «Значит, она мертва. Мертва». Ну что ж, я ее дурочку предупреждала, она не слушала. Я говорила ей, что Ройс использует ее для своих целей. Он никогда бы не мог влюбиться в глупенькую малышку вроде неё. Не будем забегать вперед, — прервал я ее. Начнем сначала. Кем вам приходился Роис? Она сгорбилась, изображенно глядела на два снопа света от фар Тлинкольна, мчавшегося впереди нас. Кем он мне приходился? Всем. Всем. Всем. Мы ведь были обручены, — произнесла она таким холодным, ровным голосом, что мне даже не поверилось. Мы были счастливы. Он по мне с ума сходил. И вдруг я начала замечать, что он ко мне охладел. Он это и не старался скрыть. Сначала я винил в этом женщину. Ван Блейк. Она всегда приходила в золотое яблоко. Вы знаете, что клуб принадлежал ее мужу? Я ответил, что знаю. Потом я выяснил, что это не она, а девчонка Беннет. Они тайно встречались с Ройсом. Я установил за ними слежку. Вместо того, чтобы утром быть в клубе, он катал ее на машине. Ссылаясь на дела, он посылал меня домой, а сам возил ее обедать к ладони, где их никто не знал. Это было до смерти Ван Блига? Она повернула голову и посмотрела на меня. В тусклом свете, отброшенном приборной панелью, Я увидел, как глаза её наполняются слезами. А какое отношение к ней? имеет убийство Ранблека. Не знаю. Не знаю, может и никакого. Я просто хотел уточнить время. Это было как раз перед ним недели за две и так вы сказали что они встречали с тайна а насколько тайна кто-нибудь знал что происходит никто я и сама оставалась в неведении если бы не приставила к ней сыщика так бы и не узнала но от чего Так старался сохранить все в тайне. Может, он боялся, что вы поднимете шум, а... Она засмеялась. Вышло это у нее совсем не весело. Имея в охране таких головорезов, он вполне может никого не бояться. А зачем тогда эти секреты? Не знаю. Не знаю. Я хотела выяснить, но мне не удалось... Я пыталась говорить с девушкой, но она втрескалась в него по уши. О, посмотрели бы вы, как светилась ее глупая мордашка каждый раз, когда я упоминала его имя. Она упорно отрицала, что хоть раз встречалась с ним. А я была такой дурой, что рассказала ей о слежке. Худшие ошибки я не совершала. Опять ее кулаки сжались так...